глава седьмая. катя я сидела на кухне и засовывала в апельсины сушеные бутоны гвоздики рисуя ими спирали на оранжевой кожуре в зале громко плакал ваня а матвей тихо ему что то шептал я не слушала я делала то что хотела я эгоистка я эгоистка бурчала себе под нос Напоминая новое правило, только усидеть на месте с каждой минутой было все сложнее. Линии у спиралей выходили неровными, и радости никакой от этого занятия я не испытывала. Да и как это возможно, когда в доме плачет ребенок, а муж наверняка голодный? Словно прочитав мои мысли, в кухню вошел Матвей. «Кать, ты могла бы посидеть с Ваней, а я в аптеку быстро смотаюсь?» Я перевела взгляд на ребенка, и в груди все сжалось. Мальчик был весь заплаканный, с красными глазами и опухшим лицом. Что с ним? Я отложила апельсины, положила пакет с мандаринами в холодильник и пошла к крану помыть руки. Я не знаю, он целый день плачет. Наверное, по маме скучает. Боится. Матвей тоже выглядел помятым. Целый день переспросила я. С обеда я осмотрел его. Физически он в порядке, скорее это психосоматика. Я кивнула и, вытерев руки, подошла к мужу. Давай его сюда. Ваня притих, оказавшись у меня на руках, и начал рассматривать мое лицо, потянул за локон. Да-да, малыш, я помню. Они тебе нравятся. «Матвей, может, лучше не в аптеку, а к нему домой? Здесь все для Вани незнакомо. Нам нужен его манеж с его игрушками и даже постельным, чтобы ребенка окружали знакомые запахи, вещи». «Ты права. Какая же ты у меня умничка, котенок!» Муж крепко сжал меня в объятиях и поцеловал в висок. «Зеленцов!» – прошупила я. «Ударить ты его я не могу!» Руки заняты ребенком. «Прости», — Матвей отступил, а мне стало так холодно без него, но ничего. «Езжай давай, на улице уже почти ночь». Это часы показывали всего начало восьмого, а на дворе и впрямь уже стемнело, а на небе появились звезды. Зима, одним словом. Матвей собрался за считанные секунды, Не забыл поинтересоваться, купить ли что-то по пути домой и даже нагло поцеловать меня в щеку на прощание. Он просто пользовался моим положением сейчас. И да, стоит смотреть правде в глаза. Я размякла, стоило взять на руки ребенка. Теперь, когда я точно знала, что он не Матвея, а Митти, всё воспринималось иначе. Я чувствовала огромный огненный шар в груди который рос с каждой секундой. Так что дышать было сложно. Как она могла оставить его? Я бы никогда не бросила своего ребенка. Тем более, если Митя должен был приехать со дня на день. Действительно, Анна так долго ждала Митю, а затем, не дождавшись неделю, бросила Ваню и исчезла. Очень странно. Ваня сильно дернул меня за волосы и вернул в реальность. О Анне подумаю позже. Сейчас моя забота — ребенок. Вид у парня был усталый. Видно, он долго плакал и капризничал. Я погасила верхний свет, оставив лишь подсветку, и стала медленно качать его на руках. Колыбельных я не знала, поэтому тихонько напевала баю бай, тихо глазки закрывай. Мой скудный музыкальный запас не стал помехой. Ваня, покрутившись на руках, уткнулся мне в грудь носиком и прикрыл глаза. Его кулачок все еще крепко удерживал прядь моих волос. Я стояла в кухню окна, смотрела во двор и покачивала почти уснувшего ваню. На улице медленно кружил снег, укрывая всё вокруг белыми пушинками. Тишина, просто волшебство какое-то. Смотришь, любуешься, и на душе становится умиротворенно и спокойно. В такие минуты не хотелось возвращаться к реальности с ее проблемами. Меньше всего я сейчас готова была принимать какие-то решения. Слава Богу, что у меня есть время во всем разобраться. Скоро приедет Митя, и все как-то наладится, определится. Возможно, даже найдется мама Вани. Нужно просто подождать, поплыть по течению всего чуть-чуть. Малыш на моих руках тяжело вздохнул во сне. Я инстинктивно поцеловал его в лобик. «Прохладная кожа, значит, температуры нет. Хорошо. Бедный, одинокий малыш» мать бросила отец мотается по миру что его ждет жизнь с бабушкой и дедушкой свекров давно мечтает о внуках но как она управится с маленьким ягозой все таки возраст уже не тот о чем я думаю это вообще не мне решать я ему чужая тетка так жена дяди седьмая вода на киселе но сейчас именно я укачиваю его. Я облокотилась лбом о холодное стекло окна. Это все стресс. Я слишком остро все воспринимаю, рисую в темных тонах, ведь все может случиться иначе. А не вернется или Митя рассчитается и станет отцом-одиночкой, хотя с его харизмой и умением очаровывать женщин явно ненадолго. Все будет хорошо у этого карапуза. Мне следует подумать о самой себе. Что ждет меня? Матвей. Снег шел стеной, и мне приходилось ехать медленно, чтобы не попасть в аварию. Хорошо, что квартиру, которую Митя снимал для Ани, была недалеко возле университета. Плохо, что там я мог наткнуться на своих студентов. Хотя сплетни меня волновали сейчас меньше всего. Дома меня ждала Катя и рыдающий Ваня. Запасная связка ключей валялась в бардачке. Правда, не сразу нашлась. Я уже не вспомню, когда и брал ее. Тихий дворик встретил меня тусклым светом фонаря. Да уж, нужно поставить машину ближе к подъезду, чтобы не ходить по темноте. Двухкомнатная квартира находилась на первом этаже собственно, они сразу искала такую, чтобы удобно было с коляской спускаться на прогулку. Так. А коляску брать? Или она нам пока что не пригодится? Я потянулся за телефоном, чтобы позвонить Кате, но он сам зазвонил в моих руках. Митя. Быстро открыв дверь, я зашел вовнутрь квартиры и принял звонок. Привет, брат. Я улыбнулся, избросив обувь вошел в залу и включил свет. «Привет!» То ли устала, то ли сердито ответил мне Митя. «Как ты?» поинтересовался я, оглядывая комнату. Вокруг царила идеальная чистота. Значит, Аня подготовилась к отъезду. Я подошел к шкафу и открыл его. Почти все полки были пустыми, а те, что нет, были с вещами в ванни. «Как я?» – переспросил Митя. «Паршиво. Что там у вас вообще происходит? Где Аня? Почему Ваня с тобой? И почему я все узнаю от Кати, а не от тебя?» «Черт!» Я сел на диван и сжал пальцами переносицу. «Успокойся. Я без понятия, где Аня и почему она ушла тоже. Но я уже связался с ее куратором, постараюсь выяснить...» что-то о ее родных». «Матвей, как я могу успокоиться, если я здесь, а дома не пойми, что происходит?» «И кто в этом виноват?» «Я тебе говорил». «Поговори с Аней нормально. Решите что-то между собой. Я бы позвонил матери уже через полчаса, и она и Ваня были бы со всех сторон окружены заботой. Но ты уперся рогом в этот тест ДНК. Не пойму, зачем он вообще тебе нужен. У Вани такое же родимое пятно, как и у нас всех. Он как две капли воды на тебя похож. Я сорвался на крик. Можно подумать, одному Мите сейчас тяжело. У меня семья рушится. Катя шарахается, как от прокаженного. А Ваня... У него вообще стресс. Весь привычный мир рухнул. Он маленький, но все чувствует. И то, что мамы нет рядом острее всего остального. Митя засмеялся. Громко так, показательно весело и резко замолчал. Мить, позвал я брата, когда тишина затянулась. Я всегда предохранялся. Не мне тебе рассказывать, что презервативы. А еще я во время первого рейса переболел одной дрянью. В общем, у меня астена за аспермия. Я нахмурился. Тогда, в принципе, понятно, неуверенность Мити в отцовстве, но, с другой стороны, как же родимое пятно? Малая подвижность сперматозоидов и бесплодие – разные вещи. Вторая стадия. Даже если и третья. Низкая вероятность зачатия, но не отсутствие возможного, прорычал я. Я не проходил курс лечения. Меня и так все устраивало. Я не собирался заводить семью и детей. Так вот в чем дело. Ты не хочешь, чтобы Ваня был твоим. Я не знаю. Ясно? Я не видел этого ребенка, не держал его на руках. Я пока ничего к нему не чувствую. А его мать я не люблю и сомневаюсь, что когда-нибудь смогу. Она даже не похожа на... Митя осёкся и замолчал. «На кого? Ты в кого-то влюблён?» Никогда не замечал, чтобы брат проявлял кому-то сильные и глубокие чувства. Он даже в школьные годы не проявлял постоянства. Самый длинный его роман на моей памяти — это два месяца. И то... Что за глупости, ты же меня знаешь. Аня не похожа на мой идеал женщины. Я усмехнулся. Катя тоже не тот типаж, который меня всегда привлекал. «Митя, внешность — это такая мелочь. Какая разница, какого цвета у девушки волосы или глаза, высокая она или низкая, если тебе с ней хорошо?» «Никакой», — согласился брат. «Только мне с Аней никак, понимаешь?» «А, впрочем, не отвечай, это неважно». «Как там, Ваня?» «Плачет». Катя сейчас с ним, а я приехал на квартиру за вещами и манежем. Спасибо, что заботитесь о нем. Может, ты и прав. Черт, это ДНК. Мне просто нужно принять, что Ваня мой, и всё. Я выдохнул с облегчением. Наконец-то слова взрослого мужчины, который готов принять ответственность за свои поступки. Мы же одна семья. Кто, как не мы? «Ты там как вообще? Скоро приедешь?» «Если удастся провернуть одно дело, то через три дня буду у вас. Если нет, как говорил Катя, через пять дней». «Ладно, брат, береги себя. Мне нужно торопиться. Ванька капризничает. Меня ждут дома». «Завидую тебя. Классно знать, что тебя ждут. Я хотел что-то сказать про Аню» но понял, что она-то как раз и не дождалась. «Тебя тоже ждут, Мить. И родители, и мы. А теперь еще и сын». «Спасибо, Матвей», — попрощался брат и положил трубку. «А я принялся за дело. Так, что мне нужно? Манеж, игрушки, постельная, детская косметика, питание, если есть». Пришлось сделать целых три ходки в машину. Ване у нас всего на несколько дней, но как много ему оказывается нужно. По дороге домой я на всякий случай заехал в аптеку и купил детскую аптечку на все случаи жизни. Хорошо, если не пригодится, но вдруг что-то случится. Лучше иметь лекарство под рукой. Немного подумав, заскочил в кафе и взял на вынос с собой еду. Сейчас не до готовки, но кушать-то нам что-то нужно. Хорошо, что у Ани был большой запас молочной смеси, фруктовых пюрешек и молочных каш. Ваня тоже голодать не будет. Нагруженные кучей пакетов я еле протиснулся сначала в лифт, а затем и в двери. Дом встретил меня тишиной. Оставив пакеты с едой на кухне, я пошел на поиски жены и племянника. Они оба спали на нашей кровати в спальне. Катя умудрилась как кошка выгнуться вокруг Вани, ограждая его почти со всех сторон. С той, что не вышло, лежала подушка. Племянник спал на спине, раскинув руки, но один его кулак крепко держал прядь волос жены. Я усмехнулся. Какой маленький, а уже знает, кого держать, чтобы не убежал. Мне Ванькиной хватке еще учиться и учиться. Осторожно прикрыв дверь, я вернулся к своей миссии: принести все вещи из машины и обустроить для Вани кусочек его привычного мира в нашем доме. Катя. Утро понедельника началось с завтраком в кровать. На подносе стояла пиала с нарезанными кусочками фруктами, в кружке оставало ароматный кофе со сливками, а на блюдце лежали мои любимые круассаны с клубничным джемом. Давно уже Матвей меня так не баловал, но сюрприз был приятным, чего уж душой кривить. Я улыбнулась, отщипывая кусочек ароматной еще теплой выпечки. Неужели бегал в кофейню за ним или заказал доставку на дом? Вчера разговаривал с Митей. Он, возможно, приедет раньше. Это ведь хорошая новость, но Матвей выглядел слишком задумчиво и то и дело хмурил брови. Что не так? Прямо спросила я. Ты не выглядишь довольным. Муж сначала отмахнулся, поднялся с кровати, затем прошелся по нашей спальне и, подойдя к манежу, в котором спал Ваня, тихо произнес. Он хочет провести тест ДНК. Не верит, что Ваня его сын. Раньше я считал это прихотью и нежеланием взрослеть, но вчера Матвей повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза. Катя, у него есть реальные шансы сомневаться. Я бы тоже задумался на его месте. Подожди. Я приподнялась на подушках. А как же родимое пятно? Оно-то меня и смущает. «Понимаешь, вероятность того, что Аня спала с другим мужчиной, у которого было такое же родимое пятно, и от него забеременела, ничтожно мала?» «Ну, в самом деле, я пока провалами в памяти не страдаю. Димка вообще ко мне в универ не заходил, у него ординатура. Мать говорит, что нормально поесть некогда. Наши отцы?» «Вообще смешно». У меня холодный озноб прошелся по спине. Спокойные рассуждения мужа давили во мне панику. Но в голове израненной птицей билась лишь одна мысль. Если отец Вани не Митя, то точно Матвей. Больше некому. У Мити были отношения с Аней, и он единственный, кто может быть отцом Вани. Но с его диагнозом при защищенном акте это фантастика. «Почти чудо а если нет если отец ребенка не митя сдавленно прошептала я пересохшими губами внимательно наблюдая за мужем Матвей вскинул хмурый взгляд на меня и спросил: а кто тогда ты в тон ему тихо и спокойно ответила я, хотя в душе уже бушевал ураган. «Ты в своем уме, Зеленцова? Как тебе вообще это в голову пришло, Катя?» Возмущенная громко воскликнул Матвей, теряя все свое спокойствие и рациональность. «А что мне должно было прийти в голову? Ты полгода врешь мне, три дня в неделю проводишь с чужим ребенком, содержишь их. По-твоему, это нормально? Скажи, так все дяди себя ведут, или только ты один такой особенный и неповторимый?» Я вскочила с кровати и, подхватив халат, быстро надела его. «Где мои вещи?» Дверца шкафа чуть не отлетела в сторону, с такой силой я ее открыла. «Вот брючный костюм. Отлично, сойдет». Я схватила одежду с вешалки, но выйти мне не дали. «Кать, ты серьезно сейчас? Думаешь, я бы мог изменить тебе?» «Никогда. Слышишь меня? Я никогда даже не смотрел в сторону других с тех пор, как в моей жизни появилась ты. Матвей, все это чудесные, прекрасные слова, но твои поступки говорят о другом. Прошу меня, не унижай ни себя, ни меня, заставляй объяснять, почему я или любой другой здравомыслящий человек так считают. Оттолкнув руки мужа от себя, я сбежала в ванную. Там-то я дала волю слезам. Зачем он вообще мне все это рассказал? Полгода врал а теперь вдруг такие откровения. И что за диагноз у Мити? Не знал, что у него проблемы со здоровьем. В конце концов, сделал бы Мити анализ ДНК, и тогда бы все сразу стало ясно. А что сейчас? О чем вообще говорить? Может быть, Матвей так подготавливает меня к новости, что Ваня его сын? Если это так, то он же не думает, что я прощу подобное и стану с ним... Растить ребенка от любовницы, как ни в чем не бывало? Нет уж, тут никакая любовь не выживет. Даже если я и буду продолжать испытывать ее к мужу, то сцеплю зубы и уйду. Прожить без любви хоть и тяжело, но можно, а вот без чувства самоуважения нет. Сталкиваться с мужем, как и продолжать разговор, мне не хотелось, но Матвей мне выбора не оставил. Он караулил меня у дверей. Кать, нам нужно поговорить. Мне нужно на работу. Сегодня у моих детей праздник и сладкоежка. Не хочу опаздывать. Матвей вздохнул и пропустил меня, но не ушел. Напротив, пошел следом. Хорошо, поговорим вечером. Просто я сейчас хочу сказать, что... Да, я не говорил тебе о Ване, потому что об этом просил Митя. Да, я признаю, что не должен был ему обещать подобное и утаивать, Такой от тебя тоже не должен был. Но я не содержал Аню. Вернее, я помог ей снять квартиру и первое время, пока не связался с Митей, помогал. но там копейки, реально. Я застыла на месте с сапогом в руке. Тогда я не понимаю, куда уходили деньги из семейного бюджета. Почему мы не смогли отложить на отпуск? Поехать в Прагу, как собирались. Я все расскажу тебе, когда придешь домой. Это долгая история, но она никак не связана с Ваней. Хорошо. Я обулась и даже приняла помощь Матвея, когда тот придержал мой пуховик. И три дня в неделю я у них тоже не проводил. Я забегал раз в две недели. Или если звонила Аня, и ей срочно была нужна помощь, а все ее подруги не могли выручить. Тогда где ты пропадал? Три вечера в неделю почему стал работать по субботам меня внутри всю трясло что еще утаивает от меня муж какие сюрпризы меня ждут на работе как и говорил но раньше ты я возобновил работу над докторской вот и почему мне ничего не сказал кать давай вечером это набегу не объяснить но причины были в Я посмотрела на Матвея и покачала головой. «Ты хоть что-то от меня не скрывал? Или весь наш брак только на обмане и держится?»